Нет, до карьеров ему придется идти на своих двоих. В кармане зазвонил телефон. Кирилл вытащил трубку. «Кир, ты где?» — спросил Гугер. «Да иду я!» — рявкнул Кирилл и отключился. На карьеру он притопает только в сумерках или даже в темноте. Проселочная дорога вела мимо церкви. Кирилл посмотрел на белесые стены храма, на дырявый купол, обглоданную колокольню, Там, в церкви, у простенка стояла снятая фреска псоглавца. Увезут ли они ее? Увезут. За это ведь им и платят деньги. И Кириллу стало жаль святого Христофора. Здесь он погибал, но здесь он жил. Сходил со стены или не сходил, но как-то действовал на людей, пусть даже и никчемных. А в музее он будто каменеет, станет... Странным курьезом. Кирилл не боялся заблудиться. С дорогой на карьеры все понятно. Слева река, справа калейка Карьеры далеко впереди. Их не миновать. Дорога может вести только туда. Кирилл шел через пустоши с руинами фундаментов, потом через заросли ивника, через осинники, пересекал русло высохших ручьев. Наезженные колеи уверенно сворачивали в обход холмов или ямин, где раньше стояли лужи, а теперь была только растрескавшаяся сухая корка. Иногда слева мелькало обширное пространство, плес реки, а справа иногда появлялась невысокая насыпь ускокалейки. Начинало смеркаться. Дымные лохмотья в небе окрасились алым, и Кирилл подумал, что впервые за много дней он видит не просеянный сквозь мглу, не проваренный в мареве, а чистый отцвет солнца. Он чувствовал себя очень одиноким. Маленький чужой человечек идет по большому пространству, столько раз покалеченному людьми, что оно стало злым, страшным, тоскующим. Оно не утешает, не греет душу, не врачует обиды. Но только оно... И существует по-настоящему. Ведь не получилось дружбы с Валерием и Гугером. Не срослось. Не получилось даже вражды с Лехой и Саней. Невозможно враждовать с помоями. Вроде началась любовь, но Кирилл сам же ее и закончил. Горько. В реальности не состоялось ничего. Впрочем, кроме одного кроме попытки разгадать тайну псоглавцев. Выходит, единственный офлайн этих его дней — оборотни, которых, увы, не может быть. Кирилл наконец-то сформулировал, в чем же надсадная загадка ситуации. Она в том, что картинка всегда чуть-чуть двоилась. То, что он видел, всегда чуть-чуть не совпадало с тем, что он понял — На любую версию находились и опровержения, и доказательства. Опровержений было больше, и с ними невозможно было спорить. А доказательства — личный опыт, личный страх, личная боль за сломанную судьбу Лизы. Потому что ее судьбу сломал все-таки не пьяный дембель Леха Годовалов. Ее сломали псоглавцы. Ведь это их погони боялась Лиза а потому не могла уехать отсюда, уйти из зоны. Он, Кирилл, мог спасти Лизу, мог увезти ее с собой, но не увезет, потому что она ему не ровня, и это, увы, правда. Однако он мог найти псоглавцев, чтобы хотя бы знанием их повадок обезопасить Лизу от их нападения, но не нашел, потому что... Ну, ему хочется домой. Потому что едва появился выбор быть здесь или не быть здесь, он выбрал, понятно что. Все его намерения помочь деревне Калитина оказались ничем, нулем в сравнении с возможностью просто оказаться дома. Вокруг уже почти стемнело, и начались карьеры. рытвенные кучи торфа. Кирилл вспомнил, что путь к наблюдательной вышке ведет через дренажную траншею. Но ведь Лиза в тот день подъехала к вышке на дрезине. Наверное, надо выбраться на узкокалейку и дальше идти по ней, так он избавит себя от нового штурма канавы. Ускокалейка была невдалеке. Кирилл свернул к насыпи и забрался наверх. Шагать по шпалам такой узенькой железной дороги было как-то нелепо, игрушечно. Впереди и вдали догорал закат. Тучи дыма наглухо надвинулись на всю плоскость неба как навес но вдоль горизонта широкой полосой горела длинная и ярко желтая щель ее ровная и непрерывная протяженность словно очерчивала масштаб пространства сейчас потонувшего во мраке кирилл увидел прямоугольный выступ вышки контрастно черневший на фоне желтизны и вдруг В перспективе узкоколейки Кирилл различил какое-то странное и слабое свечение. А потом до него донесся стук колес. «Дрезина?» — удивился Кирилл. Стук приближался. Это и вправду была дрезина Мурыгина. Она ехала кузовом вперед. Фары ее светили на закат, потому Кирилл и не понял, что за свечение он увидел». Он отошел с рельсов на обочину, пропуская дрезину. Кому вдруг понадобилось на ночь глядя гонять на карьеры? Дрезина прокатилась мимо, обдав ветром и запахом бензина, и резко сбавила ход. Остановилась в двадцати метрах. Кто-то выглянул из кабины. Фары слепили, и Кирилл не разобрал, кто в кабине. «Сюда!» — услышал он отчаянный крик Лизы. «А мне! С -с Скорей! Они бегут!» Глава 33 На реверсе задом наперед Дрезина шла на скорости километров 20 в час, чуть быстрее велосипедиста. «Кто гонится?» — спросил Кирилл, держась за стойку окна. «Лиза?» сжимала губы и не могла ответить, словно и не было их ночи, когда она заговорила свободно. Дрезина подпрыгивала, отчаянно стуча на стыках рельсов. В свете фар назад улетали кусты и деревья. А вокруг была темнота. Лишь сверху над кабиной что-то синело. Зато воздух теперь казался чистым. Дым остался только запахом, будто музыка фоном. «Как ты узнала, что я пошел на карьеры?» — спросил Кирилл. М -м «Мать сказала». «Точно, он же заходил к Лизе за ключом от дрезины». «А для чего нужна дрезина?» — только для того, чтобы поехать на карьеры. Приборная доска в кабине старого ГАЗ-51 была без лампочек, но уцелевшие шкалы и надписи на круглых циферблатах были начерчены фосфорной краской, и они все равно чуть-чуть горели болотной зеленью, снизу подсвечивая лицо Лизы. — А откуда тебе известно, что Леха и Саня тоже здесь? — Жена, — сказала. — Они вчера ушли. — Жена? Скорее всего, жена Сани, пьяная старуха. Ведь не будет же Лизы спрашивать, где Леха у Верки, которая за мужа готова убить Лизу? Значит, Лиза услышала от матери, что Кирилл искал ключи от дрезины, побежала в школу, там никого нет, побежала в дом к Сане Омскому, и ей сказали, что Саня еще сутки назад отправился на карьеры. Где Саня, там и Леха. Лиза бросилась к узкоколейке, завела дрезину и помчалась на торфяные разрезы. За ним, за Кириллом. — Саня с Лехой убили бы меня? — спросил Кирилл. Лиза молча кивнула. «Почему?» — Кирилл не стал спрашивать. «Почему человека, у которого ты же и угнал машину, тебя надо убить?» Кириллу все стало ясно до да жути. «Убьют не за машину. Убьют, потому что здесь, на карьерах, Сани и Леха — псоглавцы, оборотни». «А чем Лиза могла помочь?» «Ничем. Но она все равно кинулась на карьеры». Ему повезло, что он увидел Дрезину до того, как приблизился к вышке, к месту встречи. «Ты ходила по карьерам? Искала меня?» Лизе трудно было ответить односложно. и «Ездила...» Так, она помахала рукой туда-сюда. Кирилл рассматривал Лизу словно впервые. Сейчас она была как снайпер, очень напряженная и очень спокойная. Она глядела на дорогу, что уносилась назад из света фар. Черты лица у Лизы точно застыли. Кирилл рассматривал, какие у нее короткие и пушистые ресницы, чуть вздернутый нос, пухлые губы. Волосы она торопливо собрала в хвост, схваченный резинкой, но резинка сползла, половина гривы выбилась и вздулась волной. Всего-то сутки назад у Лизы было совсем другое лицо, словно распахнутая ему навстречу запрокинутое скованное страхом напряжением или горечью предстоящей утраты кирилл подумал что он никогда бы не устал смотреть на это лицо подумал что он был настоящим человеком и поэтому с ним в постель доверчиво раздевшись легла такая дивная девушка сейчас надо было думать об соглавцах а кирилл думал о лизе все неправильно Потому что когда надо было думать о Лизе, он думал об соглавцах. А Валера с Гугером, вспомнил Кирилл. Не знаю, что с ними. Надо позвонить им. Кирилл полез в карман за телефоном. Смотри! Вдруг почти крикнула Лиза и выключила фары. Чего смотреть, если ничего не видно? Кирилл таращился в темноту, убегающую от капота. Как-то постепенно материя отделилась от воздуха. Оказывается, в толщу черноты, в массив леса, вонзался темно-синий клин неба, слегка желтеющий на острие. Так выглядела перспектива просеки, по которой тянулась колея. В призрачной желтизне мелькало какое-то движение. И мелькало совсем близко. Лиза вновь врубила дальний свет, и Кирилл увидел, что за дрезиной по шпалам гонится... «Нет, не человек. Какое-то существо!» Оно походило на человека, и как человек сразу прикрылось рукой от слепящих фар. Однако на одно мгновение Кирилл увидел морду этого существа, всю в складках, обросших шерстью, с вытянутыми вперед челюстями и широкой переносицей. Надбровные дуги — Вылезли, как у пятикантропа, лоб скосило назад, заостренные уши съехали к затылку. За чудовищем, которое Лиза осветила фарами, бежало другое, не попавшее в луч. Сгорбившись, растопырив локти, такие невозможные, такие фантастические твари неслись за обычной дрезиной, переделанной из старого грузовика «Газ-51». Тарахтя изношенным движком, дрезина летела по ржавым рельсам узкоколейки, проложенной в лесу от спившейся деревни Калитина до заброшенных торфяных карьеров, где прежде работали зеки из закрытой колонии. Это было мучительное сочетание, как скрежет железо по стеклу, и от него, как от скрежета передергивало плечи, человек и зверь. Олощенный, откормленный трэш Голливуда и дикая быдлячья реальность сдохшего совка с его загаженными церквями, хрипатой блатотой и суровыми машинами. И в то же время это сочетание оказалось столь же органичным и естественным, как доллары и уркаганы, и от его убедительности сердце рвалось из груди, колотясь вместе со стуком колес. В свете фар твари находились только мгновения. Та, что бежала первой и прикрылась рукой, словно от удара луча, споткнулась и упала. Вторая просто шарахнулась в темноту. «Кто это?» — изумленно спросил Кирилл и поглядел на Лизу. Ее лицо не изменилось, не дрогнуло, оставалось бесстрастным. Лиза наконец-то показала Кириллу ужас деревни Калитина. И на фоне смятения Кирилла ее чувства превратились в ледяное ожесточение. Этот ужас куда большая тайна, чем многота в постели, и сейчас Лиза отдавалась Кириллу уже по-настоящему, потому что лечь в постель это просто близость, а спасти того, кто от тебя отрекся, это любовь. Они тихо и горько ответила Лиза. «Они», — подумал Кирилл, — «все-таки Леха и Саня. Они стали сильнее и быстрее любого человека, но все же не всесильные и не вездесущие. От них можно убежать и укрыться. Они не проломят бревенчатую стену дома и не выживут с топором во лбу. Надо добраться до деревни». Тот оборотень, что упал... Нет, он не споткнулся... По мельчайшим движениям твари, что отпечатались на сетчатке, Кирилл понял, что чудище свалилось в очередной судороге трансформации. Сейчас, наверное, оно корчится на шпалах, а трансформация выгибает ему плечи и вытягивает кости. Второй оборотень упадет неподалеку через сотню шагов. Но потом они встанут и вновь побегут за дрезиной. — Жми на газ, — сказал Кирилл Лизе. — Быстрее нельзя. Тихо ответила Лиза. «Конечно, они же не на Сапсане, не на локомотиве с турбинами». «Старый ГАЗ-51, старый ГАЗ-51». Он и так выкладывался на полную. Движок трясся, бренча крышкой капота. Лиза из-под лобья смотрела вдоль луча от фары, лицо ее было непреклонным. «Пускай Дрезина не способна увести их от псоглавцев, но Лиза будет бороться до конца». «Не упадет ничком на приборный щит, прикрывая ладонями затылок, чтобы волк сразу перекусил шею, убив без мучений». Дрезина мчалась сквозь темноту кузовом вперед, тарахтела и стучала, а вокруг была неспокойная тишина, и ветер ворошил листву деревьев. Насыпь сменилась ровным участком, где полотно дороги было огорожено канавами. Фары не могли их осветить, но Кирилл заметил, как в бурьяне мелькает что-то живое. Оно выскочило прямо на Кирилла и мгновенно заполнило собою весь проем дверки. Это оборотень прыгнул на кабину. Кирилл увидел какое-то волосатое тело в лоскутьях одежды. Конечно, оборотни рвут одежду, когда превращаются из людей в чудовищ. Анатомию твари Кирилл вообще не смог понять — В спинку его сидения вцепилась лапа, которая от запястья до локтя была в полтора раза длиннее, чем у человека, а с локтя свисал клок шерсти. На порожек кабины встала нога, словно от огромной собаки. Плечи чудища оказались на уровне крыши кабины, и чудище выгнулось, боком просунув страшную башку. Кирилл увидел темное темя и острое косматое ухо и пахнула псиной. Кирилл повалился спиной на Лизу. Лиза не задергалась, не завизжала, а Кирилл поднял ноги и со всей силы пнул тварь, куда придется. Он ощутил тугое живое тело. Пинок выбил оборотни из кабины. Тварь сорвалась и с рычанием упала обратно в канаву. — Другой! — выдохнула Лиза. Второй оборотень догонял дрезину по рельсам. В свете фар он был виден до последнего волоска. Он бежал огромными скачками, пригнувшись совсем не по-человечески. Ноги выгибались назад, как у животного, а длинными передними лапами оборотень словно греб по воздуху, изредка мимолетно отталкиваясь от земли. Он напоминал не волка, а гигантскую обезьяну, только на толстой шее сидела все же почти волчья башка. Маленькие глазки оборотня смотрели не вперед, не по собачьи, а в разные стороны, по лошадиному, и оборотень держал голову набок, чтобы видеть то, что перед ним. Кирилл понял, почему на фреске «Святой Христофор» был изображен с головой в профиль. Художник сам встречал псоглавца. Оборотень прыгнул на кабину. Одной ногой он ловко ступил на торчащую вагонную сцепку и упал брюхом на капот. Вывернув локоть, чудище уцепилось левой лапой за фару на крыше. Кирилл увидел морду оборотня, прижатую скулой к лобовому стеклу. Темно-багровый глаз чудища глядел прямо на него. Оборотень бестрепетно ударил в стекло правым кулаком. Обломки посыпались на Лизу и Кирилла. «Соглавец...» До плеча всунул длинную лапу в кабину и схватился за рычаг коробки передач. Дрезина мчалась через ночной лес, а на ее капоте распластался оборотень, который сквозь разбитое окно тянул рычаг, чтобы запороть двигатель, и дрезина остановилась бы, исчерпав инерцию наката». Кирилл давил на рычаг в обратную сторону и на Кирилла бешено смотрел глаз оборотня, словно расколотый пополам трещиной в стекле. Лиза вдруг наклонилась и впилась в лапищу оборотня зубами, сама как зверь. Оборотень дернулся, засучил ногами, задрал морду и взревел, а потом разжал пальцы на рукояти рычага. На крыше кабины хрустнуло вырванное из гнезда фара и, громыхнув локтями по капоту, оборотень скатился вниз. Лиза и Кирилл в свете фар видели, что оба соглавца, удаляясь, стоят на рельсах узкоколейки. А потом они кинулись направо в лес. «Ушли?» — спросил Кирилл. Лиза замотала растрепанной головой. «Дорога! Петлей!» — выдохнула она. «Там напрямик». Кирилл понял, что чудовища побежали через перешеи к дорожной петли, чтобы дальше на трассе опять атаковать дрезину. «Они справа прыгнут. Где склон?» Кирилл высунулся из кабины посмотреть, но не увидел ничего. Темнота. Из темноты на него летели ветви придорожных деревьев. «Я в кузов вылезу», — решил Кирилл. «Далеко еще до деревни?» Пол пути...» «Мы не отобьемся», — понял Кирилл. «Да дальше... дорога... под уклон... мост...» «Дорога под уклон... Дрезина наберет скорость... Может, они обгонят тварей? Им хватило бы минуты, чтобы скрыться от соглавцев...» Держась за рваную спинку сиденья, Кирилл выбрался на порожек кабины. В лицо ударил ветер. Угол кузова был на расстоянии шага. Кирилл ухватился за край дверного проема и перешагнул борт кузова. Кузов оказался маленьким, как кухня в квартире Хрущевки. Вдоль задней стенки кабины поперек кузова тянулась узкая скамейка. На замусоренном дощатом дне валялись грабли, совковая лопата, багор, инструменты которыми деревенские жители выколупывали из буртов брикеты торфа. Кирилл поднял багор. Рукоять его была выкрашена в красный цвет. Видимо, багор забрали с пожарного щита. Но Кирилл вспомнил другое. В какой-то старинной армии солдат одевали в красные рубахи, чтобы в бою не пугал вид крови, чужой или своей. Кирилл распрямился и стоял, опираясь на крышу кабины, с багром в руке, будто дозорный с копьем. Темный ночной ветер трепал майку с портретом Че Стучали колеса. Дрезина дрожала, движок тарахтел. Справа и слева проносились рапочущие громады деревьев. Вперед, во тьму, убегала, загибаясь налево, узенькая полоса железной дороги. Дышалось легко, страха не было ничуть. Кирилл подумал, что никогда в жизни ему не было так свежо, Так бесшабашно и свободно, как сейчас, когда за ним гонятся фантастические оборотни, а дрезину ведет любимая девушка, в которой он уверен на все сто. Кирилл знал, что оборотни не бывает, но это совсем не важно. Нервы натянуло электричество высокого напряжения, ведь борьба-то была настоящей за все то, чего Кирилл не имел, а теперь обрел, за любовь, за жизнь за право открывать все тайны своего мира. Лиза первой увидела псоглавцев и нажала на гудок. Дрезина мчалась и отчаянно кричала, в ночи словно призывала на помощь, а псоглавцы неслись сквозь лес вниз по склону горы, настигая беглецов. Кирилл не разглядел врагов, заметил только мельтешение за кустами. Тварь прыгнула. Кирилл промахнулся. Не сумел поймать ее острием багра в полете и шарахнулся в угол кузова. Оборотень из воздуха упал в другой угол, противоположный, и дрезина от тяжести чудовища качнулась, клацнув колесами по рельсам. Кирилл, не раздумывая, нанес новый удар багром, словно в штыковой атаке, и багор остановился, завяз. Оскалясь от усилия, оборотень держал пожарный Богор обеими ручищами, не давая острию вонзиться себе в грудь. Кирилл надавил на рукоять. Богор не двигался вперед, но чем сильнее Кирилл наваливался, тем громче в горле чудовища клокотало звериное рычание. Кириллу не хватало последнего толчка — А оборотню уже некуда было пятиться. Его вывернутые назад ноги уперлись в борта кузова. Оборотень захрипел и загнулся и вцепился зубами в черенок багра. Кирилл услышал, как захрустела древесина. Напирая на оборотня, Кирилл видел, что другой псоглавец бежит вровень с дрезиной вдоль насыпи. Он не запрыгивал в кузов, потому что непременно толкнул бы собрата, и Багор Кирилла вонзился бы в грудь, прижатого к борту чудовища. А эта тварь сжимала челюсти на рукоятке Багра. Еще мгновение, и перегрызла бы древко. Кирилл сам бросил Багор и кинулся плечом в брюхо оборотню. Это был прием из американского футбола. Удар согнул оборотня пополам. Кирилл увидел, как лапы чудовища скользнули по замусоренному торфяной крошкой дну кузова, и зверь повалился за борт, спиной вперед. В падении оборотень загнулся и вцепился ручищей в кромку борта. Дрезина потащила его за собой. Кирилл схватил, что подвернулась, а подвернулась лопата, и ударил оборотня по руке. Чудовище разжало пальцы, свалилось с дрезины и покатилось по откосу обочины. Кирилл услышал обозленный рев. Похоже, начался уклон, о котором предупреждала Лиза. Дрезина пошла быстрее. Цокот колес ускорялся. Второй псоглавец перескочил через упавшего собрата, сиганул на дерево, а с дерева прыгнул в кузов. Он приземлился на четвереньки и тотчас вскочил. Кирилл еле успел отшатнуться, чтобы его не сшибли с ног. Для защиты у него осталась нелепая совковая лопата. Но Лиза Обернувшись, смотрела в кузов из окошка в затылке кабины и мгновенно нажала на тормоз. Взвизгнули колодки, и дрезина дернулась, резко сбросив ход. Сила инерции кинула оборотня мимо Кирилла к заднему борту кузова, а Кирилл, уклонившись, врезал лопатой оборотню по хребту. Зверь не удержал двойного толчка, вышиб задний борт и вылетел из кузова. Он упал на шпалы и перевернулся через башку. Лиза дала газ. Дрезина покатилась на полуоглушенное чудище, которое копошилось между рельсами. Железная лапа низкой вагонной сцепки уже нацелилась в косматый бок оборотня, но зверь повернул голову с багрово блеснувшим глазом, увидел угрозу, бешено легнул ногами и сбросил себя с железной дороги в кювет. Дрезина прошла стороной. Глава тридцать Дрезина опять разгонялась, стуча на стыках, словно зубами от ужаса. Кирилл бросил лопату и схватился за крышу кабины. Фары освещали опустевшую ускакалейку лесенкой, утекавшую во тьму. А из этой тьмы постепенно появился бегущий вслед за дрезиной оборотень. Это был тот зверь, которого Кирилл хотел заколоть пожарным багром. Он бежал огромными прыжками, широко разбрасывая лапы и могуче двигая плечами. В руке он сжимал палку от багра. Опущенная, повернутая на бок башка смотрела вперед на уходящую дрезину одним глазом, как у коня, что в ямщицкой тройке идет престижным. Дрезина набирала ход А оборотень в беге пригибался все ниже, стараясь догнать. Несколько мгновений расстояние между дрезиной и зверем не менялось, а потом начало сокращаться. Газуй! крикнул Лизи Кирилл. Лиза молча дергала рычаг передачи, давила ногой на педаль, но оборотень был все ближе. Вот он уже почти поравнялся со сцепкой. Однако теперь чудище не хотело прыгать на капот и ломиться в кабину через лобовое окно. Чудище... Нырнула в темноту левее фары и с размаху всадила палку от багра под крышку капота в открытый по бокам двигатель дрезины, а потом с шумом ссыпалась в канаву под насыпью и врезалась в кусты. Дрезина улетала прочь с палкой, торчащей из двигателя, как стрела из скулы. Фары освещали пустую узкокалейку Шпалы, шпалы, шпалы, шпалы. А потом... Их ритм замутился белым паром. Он полез из движка, как из чайника, и ветер срывал его, будто пену с волны. Оборотень знал, куда нанести удар. Полка от багра выбила патрубок водяного охлаждения. Через минуту-другую перегретый двигатель заклинит, и дрезина остановится сама. Кирилл растерялся. А Лиза вдруг на всем ходу начала выбираться из кабины. Она распрямилась во весь рост, стоя на порожке. Ветер принялся трепать ее волосы. Не давал говорить. Кирилл в кузове присел на колено, держась за борта. «Надо прыгать!» — задыхаясь, крикнула Лиза и для пояснения указала рукой на канаву под насыпью. «Зачем?» — глупо спросил Кирилл и сразу догадался сам. «Надо сбежать прямо сейчас, пока псоглавцы далеко, и пусть они гонятся за пустой дрезиной, которая остановится через километр-два. До деревни дрезина не дотянет, это точно. А у Лизы с Кириллом появится запас времени, чтобы добраться, ну, хотя бы до усадьбы Шестакова, где у Ромыча должно быть оружие, а ворота железные». Лиза посмотрела Кириллу в глаза, словно убедилась, что он все понял, и спрыгнула на обочину. Некоторое время она бежала, держась за кабину, а потом отпустилась, пронеслась несколько шагов по-женски, разведя руки, и исчезла в канаве».